Глава двадцать четвертая. Начиная тревога. Анж оказалась права. В очень длительном, красочном и совершенно неопасном поединке победила Дариана, И с ней же мне выпала по жребию следующая дуэль. «Довольно?» — хмуро спросила я своего легкомысленного двойника, когда выходила из зала среди других адепток. «Она же меня, то есть тебя!» «Терпеть не может!» «Ага!» — радостно согласилась Анжелия. «Знаешь, ты, пожалуй, не проиграешь завтра. Я со стыда сгорю, если все будут думать, что я проиграла в боевой магии этой корове. Да и зуб у меня на нее имеется. Не такой острый, как на Джу, но тоже найдется, что вспомнить. В общем, завтра я приду, и мы с тобой победим еще разок». «Анж, ты соображаешь, что это значит?» Я нервно вздрогнула. «Если я завтра выиграю, то выйду в финал, а там будет Рунни. Да помню я про нашу толстушку!» Ворчливо буркнула она. «Рунни — боевой маг. Против нее ни у кого с нашего курса шансов нет. Но с другой стороны, именно ей и проиграть не стыдно. Как считаешь?» «С этим не поспоришь. Проигрывать вредные Дориане совсем не хотелось». особенно после того, как она попыталась ударить меня со спины заклятием, я покосилась на нее и злорадно отметила, что нос Ударианы не уменьшился. Рунни, ты можешь что-то с этим сделать? Тихо, но отчетливо шипела она недалеко от меня, показывая Рунни свой хобот. Нет, невозмутимо ответила Та Риалиарана, не любит, когда кто-то пытается повлиять на ее работу. Лучше подойди к ней. Нашла самоубийцу, буркнула Дариана. Она меня в порошок сотрёт и на зелье пустит за нарушение правил магических дуэлей. Чем хоть это можно убрать? Подскажи заклинание или зелье. Рунни неопределённо пожала плечами. Анж хихикнула. Гвир точно могла бы помочь, но не подскажет. Она терпеть не может нечестную игру. В общем, я тебе обещаю, что приду на дуэль и завтра, и послезавтра. Разгромим Дари и, насколько возможно достойно, проиграем Рунни. Однако все произошло совсем не так, как задумывалось. Вскоре магические дуэли показались всем мелочью, не стоящей особых переживаний. Под утро в предрассветных сумерках весь город огласили удары Гонга. Громкие, низкие металлические звуки загремели в ушах, прогоняя сон. Я терла глаза, пытаясь открыть их и заодно сообразить, откуда несутся гулко гудящие звуки. А Клеорн уже вскочил и начал быстро одеваться. Что это? Я с тревогой вслушивалась в мерные удары. Ничего хорошего они не сулили. Весь город не станут будить из-за приятного сюрприза. Что-то случилось, и это бьет местный набат. созывая всех или предупреждая о серьезной опасности. «Я сейчас узнаю», — бросил Клеорн. Его голос прозвучал непривычно резко. По коридору послышался топот ног, в дверь громко забарабанили. Затем голос Риенда сообщил. «Всех собирают в зале, времени очень мало». Клеорн одним движением снес с двери магические замки и распахнул ее. Полностью одетый Риенд был сильно бледен. Его губы плотно были сжаты. «Что случилось?» Быстро спросил Клерн. Дозорный увидел урговых тварей. Они вышли наружу и движутся в сторону Академии. Бесстрастно ответил Риент. «Как назло, в Академии почти никого нет. Адепты на каникулах. Наиболее сильные преподаватели здесь. Надо вылетать как можно скорее. Всем присутствующим драконам, преподавателям, адепткам». Он страдальчески поморщился. Урк понимал, когда и куда стоит двинуть своих тварей. Даже я осознаю, что защищать подступы к Академии и дальше, к ближайшему городу, некому. Не удивлюсь, если на Академию остались только ректор и его пернатый секретарь-птица Феникс. «Адепткам там делать нечего», — бросил Клиарн. «Ты сам видел, они те еще войны». Спускайтесь с Анш побыстрее. В зале разберемся, кто пойдет. Риенд быстро протопал по коридору и почти тут же забарабанил в дверь комнаты Двирна. Клерн повернулся ко мне. Он был мертвенно бледен. Анш, мы должны спуститься вместе. Но на этот бой ты не пойдешь. Чтобы не говорили об участии адептак в обороне Академии, ты останешься в замке. В зал мы спускались бегом. Клеарн крепко сжимал мою руку. За нами топал Двирн, ворча, что быстрее и проще было бы собраться на улице. «Сразу оттуда бы и полетели», — бормотал он. «Не было бы в замке толпы людей-магов, сразу полетели бы», — хмуро согласился Клеарн. «И обсудили бы все по дороге. Но сейчас надо обговорить ситуацию с ними. Не знаешь, что там за твари?» Риэнд и сам не знает. Отец уже говорил с дозорным. Надеюсь, что-то прояснит. В зале собрались все, кто был здесь утром. Обстановка была откровенно нервной. Дриана в массивных золотых серьгах шагала туда-сюда и кусала губы. Глаза желанны немного припухли и покраснели. Джу вертела на ладони зеленого червяка и что-то бормотала. Видимо, пыталась расколдовать семейного фамильяра. Рунни с Леораной стояли в стороне с сосредоточенным видом. Они тихо что-то обсуждали, рисуя в воздухе разные фигуры. Остальные преподаватели чересчур громко и оживлённо переговаривались. Я с удивлением отметила, что других адепток в зале нет. Неужели не проснулись от ударов гонга? Или девчонки решили затаиться? Сомневаюсь, что от них был бы толк в серьёзном бою. В сравнительно безопасных дуэлях адептки показали себя очень средние. Виар в обтягивающем черном костюме, напоминающем спортивный, вихрем ворвался в зал и с порога заговорил, щелкнув пальцами. Призываю всех, кто имеет на это силы, на защиту подступов к Академии магии. Урговы твари движутся в ее сторону. Действовать нужно быстро, там почти нет воинов для обороны. Известно, что их много. Они летают, движутся медленно. И главное, они огненные, сотканные из пламени. Увидеть большее не позволило расстояние. Твари вышли из второй горы от главного города. И при этом движутся в противоположную сторону, к Академии, перебила Рия Леорана. Но это значит, что урк осведомлен о том, что здесь огненные твари получили бы серьезный отпор. А у Академии сейчас нет защитников. Именно. Виар энергично кивнул. У него есть осведомитель. Но урк ведь бог, — озвучила мои мысли Желана. Он и сам мог узнать. Считайте, что вы уже заработали переаттестацию по предмету «Мир и боги», — резко оборвала ее Лиорана. И заодно по боевой подготовке. Если останемся живы, — мрачно прошептала Дариана. Глупые вопросы потом, — вмешалась Арея. Предлагаю драконам выдвигаться сейчас же. Маги могут взять Аргеры. Мы с адепткой Гвир вдвоем можем создать портал к Академии, — снова перебила Леорана, — и продержать его открытым около двух минут. Нужно определиться, куда именно сделать выход и приготовиться. чтобы все быстро прошли через портальную арку. «Впечатляющий уровень магии!» — с уважением протянула Ария. «Это разумно. Вы можете прилететь позже в Эргере, а основные силы сразу окажутся на пути урговых тварей». «Мы телепортируемся за вами», — коротко бросила Лиарана, «И на месте разберемся, как действовать». За несколько минут было решено, в каком порядке маги будут заходить в портал, и определено место, где они должны оказаться. «Адептки пойдут последними», — сказал Карнагл. «Если портал закроется раньше времени, пусть лучше останутся они, чем кто-то из настоящих боевых магов». «Кстати, где остальные?» — отрывисто спросил попечитель Академии. Девушки недоуменно переглянулись. «Мы их не видели?» — ответила Рунни. «Сразу поспешили сюда». «Потом разберемся!» — брезгливо бросил Виар. «Пять минут, кому нужно на сборы. Затем строимся здесь и проходим через портал. Ждать никого не будем. Кто не успеет, будет догонять урговых тварей с тыла на собственных крыльях или в Аргере». Клеарн за руку вытащил меня из зала. «Сейчас ты пойдешь в свою комнату». Тихо сказал он. «Сделаешь вид, что опоздала, и затаишься. И я предупрежу Лауни, что ты остаешься». Спорить я не стала. Честно поднялась по лестнице и вошла в комнату, закрыв дверь на глазах у Клеарна. Толку от меня в этом бою было бы очень мало. А вот посмотреть, что будет происходить в это время в замке, совсем не помешает. Что-то не нравится мне, что у Урга есть осведомитель. Посмотрим, не выдаст ли себя кто-нибудь из слуг, когда все драконы вылетят на защиту Академии. А потом я возьму нож Анжелии и перемещусь поближе к Клиарну. Сидеть здесь и тихо ждать его возвращения я просто не смогу. Хорошо, что никто не в курсе, что у меня есть свой собственный портал. Клиарн точно отобрал бы у меня нож, подаренный Анж каким-то сильным магом. Я подошла к окну. Четыре не появившихся в зале адептки, пихая друг друга локтями и постоянно оглядываясь, усаживались в Эргер. Не сомневаюсь, что девушки собрались удрать куда подальше и от замка драконов, и от возможной битвы. Интересно только, как они потом будут оправдываться? Мало того, что обязанность не выполнили, так еще и Эргеру правителя угнали. Я нехотя исключила однокурсниц Анж из числа подозреваемых. Предатель-информатор вряд ли стал бы удирать, не посмотрев, чем все закончится. Но и на бой ему идти было бы глупо, если... Если только... Я подскочила на месте. Если только он не собирается там пойти против своих, от него никто не ожидает удара. А если тот, кто хотел убить Клерна, и информатор Урга один и тот же человек? Ну или дракон. Сейчас Леорана и Рунни создадут портал, и все отправятся на бой. То есть все, кто не опоздает к порталу. Есть два варианта. Предатель отправится вместе с ними или останется здесь. Обычных горожан, я немного подумав, исключила из подозреваемых. То, что на магическую дуэль прибудут все преподаватели замка, стало известно недавно, и только своим. Я сжала в руке нож Анж, пряча лезвие между складок платья. Скоро я спущусь к залу и начну сокрушаться, что все отбыли без меня. Потом попытаюсь найти привидений или хотя бы полтергейста и уболтать их посмотреть потихоньку, что делают те, кто остался в замке. В коридоре послышался стук в дверь. Не мою. Я, затаив дыхание, подкрылась к выходу. На этаже никого не должно было остаться. Слуги живут не здесь. Ну и что происходит? Снова стук. Уже погромче. «Выходи, мой мальчик, все уже убрались отсюда!» — проворковала Лауни. «Обо мне спрашивали?» При звуке этого голоса я вздрогнула. «Информатор-предатель теперь известен, и ему помогает милая старушка Лауни». Вот уж на кого бы ни за что не подумала. Но зачем им обоим это нужно? Сообщать Ургу новости из замка, пытаться подстроить Клеорну несчастный случай? Нет, дорогой. Все спешили пройти портал, — отозвалась Лауни. Там была такая неразбериха. Не уверена, что они вообще заметили твое отсутствие. Будем надеяться, что Урговы твари сделают за нас всю работу. Ты станешь прекрасным правителем, мой мальчик. Это так несправедливо, когда отец может жить веками, и его одаренный сын не унаследует трон, не станет великим драконом. К лучшему, если огненные драконы героически погибнут в этой битве, и тебе не придется убивать отца и брата. Я сглотнула. Причина стара, как мир. Нет, как все миры. «Почему я не подумала о государственном перевороте?» «Я ведь несколько раз слышала, что сыновья не унаследуют власть, потому что Виар может жить веками». «Так, с Виаром ясно, но Клиарн-то этим заговорщикам чем мешает?» «Незаконный сын, тем более младший, не может рассчитывать стать правителем. Он не конкурент в борьбе за власть, так Клерн и не хочет править главным городом». «Думаю, если до отца доберутся твари, а Клеорн вернется, его можно и не трогать», — великодушно заявил предатель. «Он мог бы стать серьезной помехой, если бы вздумал поддержать отца. Против двух огненных драконов мне делать нечего. Но если отец погибнет, Клеорн примет мою власть». «Если, если», — добродушно перебила Лауни, — «не надо делить кожу неубитого дракона». Твоя задача, мой мальчик, долететь до места боя и хотя бы померекать там. Постарайся, чтобы Виар не вернулся из этого боя. Риент